праведные сестры ключи декабрь всю неделю валил снег пушистые хлопья плавно десантировались на землю на дома на голые деревья заботливо укутывая их в холодную белую вату наверное это было даже красиво вот только оценить было некому каждое утро сестры выходили во двор и в течение часа приводили его в порядок Расчищали площадку перед крыльцом, прорезали дорожки до калитки погреба и сарая. К вечеру их труды оказывались погребены под новым, еще большим слоем снега. В битве старости против сугробов времени на восхищение красотами природы не оставалось. В бессмысленности утренней уборки было что-то успокаивающее. Словно кто-то знающий, как тяжело сидеть без дела, регулярно подбрасывал сестрам работу. Надежда, правда, на первых порах бухтела про сизифа, обречённого вечность катать камень в гору, но младшие её не слушали. Им просто нравилось щуриться на солнце, отражённое в мириадах снежинок. Нравилось размахивать лопатами, ощущая, как ускоряется ток крови в венах. Даже лёгкое нытьё перетруженных мышц на следующий день было в удовольствии. Но затяжной снегопад всё же выдохся. Над деревенькой установился ясный штиль — Строго по классику. Мороз и солнце. В один из таких дней Люба, сверившись с календарем, с удивлением обнаружила, что уже середина декабря. Погрешность могла быть до двух недель. Кроме Любы, никто за временем не следил, а сама она делала это нерегулярно, периодически забывая отрывать от пухлого настенника желтоватые страницы. И все же, даже с учетом возможной погрешности, год заканчивался. Новый год скоро. Снимая очки и потирая глаза, оповестила она сестёр. Надежда презрительно фыркнула, разминая узловатыми пальцами комок пористого теста. Вера тяжко вздохнула. Деревянной толкушкой она перемалывала отварной картофель для шанижек. — Ну, чего скуксились? Перечницы старые! — подстегнула их Люба. — Праздника хочется, а тут и повод есть. — Тебе всё скоморошничать да зубоскалить! — проскрипела Надежда, вбивая тесто в стол с такой силой, что мука полетела в разные стороны. — Нет никакого повода. И веселиться сейчас не время. — Это почему же не время? — миролюбиво спросила Люба. — Есть какие-то более важные дела? Чем заниматься-то? — Молиться. Усердно молиться за души наши грешные. За эту вон клушу молиться. Надежда кивнула на младшую сестру. «Каждую ночь с нечистым, как слепшим другом, болтает!» Та потупилась, а Надежда, раздраженно сдув с лица седую прядь, с удвоенным рвением продолжила вколачивать несчастное тесто в стол. «Новый год, прости, господи!» — не унималась Надежда. «На земле ад кромешный, а ей шабаш сатанинский подавай!» «Ну где ж еще сатанинский шабаш проводить, как и не в аду?» — Делана удивилась Люба. «Самое оно!» Вера не удержалась, прыснула, отчего её седые косы запрыгали, как живые. Надежда ожесточённо шлёпнула готовым тестом о столешницу. Любе подумалось, что шанишки получатся такими же, как Надя на руки, шершавыми и грубыми. «Нельзя с дурным настроением хлеб печь, ой, нельзя!» «Ну а ты что скажешь?» Люба тронула Веру за плечо. «Давай, а! Ёлку нарядим, торт испечём». «Пре...» Она осеклась, поймав себя на мысли, что традиционной для Нового года речи президента не будет. Не будет бенгальских огней и хлопушек, не будет веселого пьяного хохота и свиста петард на улице, и у соседей не будет играть музыка до четырех утра. А самое страшное — не будет боя кремлевских курантов, изгоняющих последние секунды отжившего года. Ей вдруг представилась Красная площадь, занесённая снегом, погружённая в зимний сумрак. А вокруг — такая же мёртвая, оледеневшая Москва. Люба зябко передернула плечами и, натянув вымученную улыбку, закончила. «Повеселимся, Верка! А что, телевизора нет? Да и шут с ним! Будем стихи друг дружке читать, а? Пушкина!» Под тяжёлым взглядом надежды младшая предпочла отмолчаться. лишь улыбнулась смущённо. Но потому, как зарозовели её щёки, Люба поняла — Вере тоже хочется праздника. Потому что праздник — это что-то из прошлой жизни, а им всем... — Чем наряжать-то собралась? — внезапно подала голос Надежда. — Ёлку срубить не абы какое большое дело, а вот игрушек тут и нету ни у кого. Да, им всем хотелось хоть ненадолго... вернуться туда, где всё было просто и понятно. У матушки были. В сарайке. В задумчивости Вера пальцем сняла с толкушки остатки картофеля и отправила палец в рот. Помните? Там ещё коробка такая, с дырками, ватой набитая. Они помнили. В детстве мамин сарай был волшебным местом. Особенно летом, когда внутри пахло нагретой соломой, а в воздухе летали золотистые пылинки. Хранилище неизведанных тайн, склад сокровищ, оставшихся с тех времен, когда мать еще не была матерью и только-только переехала с мужем в ключи, еще не зная, что проживет здесь не просто до конца дней своих, но до конца дней вообще. «Я схожу», — сказала Люба. «Посмотрю, осталось ли». В конце концов, Новый год был ее затеей. в сарай пришлось влезать через окно. Это оказалось проще, чем раскапывать заваленную по самую притолоку дверь. Осторожно, чтобы не пораниться, Люба разбила стекло и, отогнув пару ржавых гвоздей, вдавила раму внутрь. Присев на снег, просунула в сарай ноги и легко скользнула вперед, вмиг очутившись посреди коробок, мешков и ящиков, изрядно припорошенных снегом. Сразу же пришлось пожалеть, что не взяла с собой керосинку или хотя бы свечу. Постояв с минуту, ожидая, пока глаза привыкнут к полумраку, Люба решила не возвращаться за лампой. Свет лился из высаженного окна, падал сквозь щели между досками. Немного, но достаточно. Люба выдохнула слегка разочарованно. В сарае пахло холодом и больше ничем. Ожидаемого возвращения в детство не случилось. Волшебство покинуло это место ровно в ту пору, когда его покинули сестры. Молодые Верочка, Любушка и Надюша. А может, и еще раньше. Старый сарай не хранил более никаких тайн, а весь хлам, практически не приумножавшийся со времен их детства, годился сейчас разве что на растопку. Оставляя глубокие, скрывающие ноги выше щиколотки следы, Люба пошла вглубь, к стеллажам, уходящим под самую крышу, — прогнувшуюся от тяжести снега. На полках пылились батареи трёхлитровых банок, изношенные сапоги, ржавые инструменты и целые штабеля коробок с неизвестным содержимым. Заботливая рука матери когда-то снабдила каждую из них поясняющей подписью, кое-где ещё читались буквы, но в большинстве своём чернила выцвели от сырости и времени. Люба прошлась пальцами по заиндевевшим картонным бокам, в которой из них игрушки Раньше она была там, внизу, между рваными книгами и раскулотыми глиняными горшками. Святые угодники, ну кому придет в голову хранить сломанные вещи? И главное, зачем? У стеллажей Люба с кряхтением опустилась на колени, заглядывая на самую нижнюю полку. Так и есть. Вот они, битые цветочные горшки. Книг нет, видимо, пошли в печь. Их место занял рассохшийся бочонок. а между ним и горшками — знакомая коробка с дырками, из которых торчит почерневшая, свалявшаяся вата. На картоне едва угадывается надпись, сделанная красивым маминым почерком. Вытянув коробку, Люба поставила ее между колен, сняла крышку. Разноцветные игрушки заблестели, умудрившись даже в полутьме поймать какой-то шальной луч. Люба брала их по одной, бережно, точно, не разорвавшиеся снаряды. крутила перед глазами, поднимала под потолок, надеюсь что их блеск всколыхнет в памяти хоть что-то. Но тщетно. Как все староверы, мать не отмечала Новый год. Это дочки ее, молодые беглянки, привыкли к этому суетному празднику в проклятом городе. Стеклянные еловые шишки, шары всех размеров и расцветок, красные звезды, одинокий стеклянный медведь ложились в снег улюбенных ног. Постепенно из-под завалов показалось румяное лицо Деда Мороза. Где-то там, чуть ниже, лежала и его внучка Снегурочка. Но Любе внезапно расхотелось перебирать игрушки. От мысли, что Дед Мороз, по сути, и есть языческий божок, настроение испортилось окончательно. Наскоро сложив игрушки обратно, Люба поднялась на ноги. Колени хрустнули так, что, должно быть, перепугали всех птиц в окрестном лесу. Пристроив коробку под мышкой, Люба двинулась к выходу. Прежде чем вылезти наружу, ещё раз оглядела сарай от угла до угла. Делать здесь было решительно нечего, так что после Люба не раз спрашивала себя, как она оказалась на улице, но так и не смогла дать внятного ответа на этот вопрос. Внутри, без подушки, окно находилось на уровне её груди, и чтобы выбраться, нужно было подставить что-то под ноги. но доля секунды, наполненная умопомрачительным ужасом, и Люба стоит, не сводя глаз с выбитого окошка, и старается унять бешено колотящееся сердце. Потому что из дальнего угла сарая, недалеко от места, где она только что сидела, ярко блестели два оранжевых огонька. Люба сглотнула набежавшую слюну и огляделась. Кругом белым-бело, если не считать темные силуэты изб, засыпанные по самые окна. На месте материнского дома проступает чёрный остров Тишина. Лишь потрескивают на морозе деревья, да ещё где-то далеко-далеко, надрываясь, дерёт горло ворона. Белый день, пусть даже клонящийся к вечеру, но всё ещё светлый, уютный, безопасный. А в сарае горели огненные точки, знакомые из детства, внушающие такой дикий и первозданный страх, что даже сейчас, спустя столько лет, отнимаются ноги. «У, «Паскудница хвостатая!» — дрожащим голосом выдавила Люба. «Перепугала в усмерть! Зараза такая! Это ж надо так, а!» Но, ругая, на чём свет стоит кошку, она прекрасно понимала, там нечто другое. Совсем другое. Ни у одной кошки нет настолько огромный глаз, такого необычного цвета. Они отливали рыжиной пламени, и темнели вековой ржавчиной, умные, насмешливые, недобрые. Люба отыскала взглядом высокий снежный холм неподалеку от сарая. Там находился погреб, такой глубокий и холодный, что даже самым жарким летом в нем не таял лед. Там Люба и сестры не раз и не два видели эти страшные оранжевые точки, наблюдающие, выжидающие. Так вот, значит, Куда перебрался их детский кошмар, когда в погреб перестали ходить люди? Или права была вера, и они действительно всё это время носили своего дьявола с собой внутри себя? Когда пальцы занемели от мороза, Люба поймала себя на мысли, что уже давно стоит вот так, напряжённая, как кролик перед удавом. Но никто не появился в окне, и сарая по-прежнему не доносилась ни звука. И Люба постаралась убедить себя, что и впрямь видела обычную кошку. Люба уже давно не радовалась предстоящему празднику, но всё же подавила внезапный порыв зашвырнуть коробку с игрушками обратно в страну сломанных вещей, где им самое место. Потому что Новый год всё ещё оставался её затеей. Ночью Любе не спалось. То ли печь топили слишком усердно, то морозец на улице спал, но в доме воцарилась чудовищная жара. Хотя на самом деле она прекрасно понимала, что мучается, не спит из-за тех проклятых глаз. Мысль о том, действительно ли она видела их, или же это только привиделось, засела в мозгу, как заноза. Провалявшись пару часов на печи, рядом с безмятежно сопящей верой, Люба не выдержала, спустилась вниз. Точно при видении, в одной ночной сорочке она прошлёпала колежанки, что устроила себе в самый первый день. Здесь было не так мягко, как в ворохе шуб и одеял на печи, но и не так жарко. Прохладные простыни приятно льнули кожи. Взбитая подушка остужала разгорячённое лицо, однако успокоение это не приносило. Стоило Любе сомкнуть веки, как изнутри проступали огненно-рыжие точки. Сперва они яркие, они ширились и разгорались, превращаясь в пылающие колодцы, и тогда казалось, что их обладатель стоит у самой постели. Так невыносим был этот взгляд, что Люба резко открывала глаза, до краев заливая их мягкой домашней темнотой, только бы избавиться от него. До фиолетовых пятен, Вглядывалась она в едва видимые очертания стола, лавок, печи, но не смогла разглядеть в тенях его хозяина огненно-рыжих радужек. Поэтому, когда они в конце концов появились в реальности, Люба поверила не сразу. Но ведущая все не дверь едва слышно скрипнула, и по комнате пролетел ощутимый сквозняк. Этим реальным знаком сопротивляться было трудно. Они зависли под притолокой, слегка передвигаясь из стороны в сторону, словно скрытое во тьме существо неодобрительно качало головой. «Нет, нет», — словно бы говорила оно, — «ты всё делаешь не так, маленькая Люба. Ты подвела мать, ты подводишь сестёр, ты подводишь меня». А Люба, не в силах пошевелиться или закричать, лежала на спине, касаясь упавшей рукой пола, и могла думать лишь о том, что нельзя, нельзя, никогда и ни за что нельзя, чтобы рука свешивалась с кровати, потому что под кроватью тоже он, их дьявол из погреба. Но время шло, а огненные точки так и оставались в синях. Поток прохладного воздуха скользил полюбенным пальцем, норовяв забраться по запястью выше, отчего кожа на предплечье орывалась мелкими противными мурашками поспешно втянув руку на лежанку люба приподнялась на локтях а потом и вовсе присела натянув одеяло до подбородка точно оно могло как-то защитить от зла но даже так невидимый обладатель огненный глаз оставался гораздо выше её. и люба с содроганием представила размеры таинственного ночного гостя ей даже стало казаться что она различает его очертания бугристая от мускулов, покрытая курчавым свалявшимся волосом тела, увенчанную тонкими острыми рогами голову, нечесанную бородищу. Она будто бы даже слышала шумное дыхание могучих легких и резкое козлиное фырканье. Люба не могла сказать, сколько в этом было реального, а сколько выдуманного. Лишь одно оставалось истинным. Кто-то стоял в темной прихожей, разглядывая проснувшуюся Любу блестящими от внутреннего пламени глазами. «Кто ты?» — справившись с собой, — шепнула Люба. Чтобы там ни было, обудить сестер не хотелось. Если там никого, она будет выглядеть старой мнительной дурой. А если же там действительно нечистой, что ж, тогда от сестер проку немного. «Ты знаешь, кто я?» прошелестел сквозняк ты знаешь знаешь и что любо дернула горлом тяжело сглатывая набежавшую слюну что тебе нужно от нас не вас не вас не вас раздраженно зашипел сквозняк от тебя и ты знаешь конечно знаешь Люба замотала головой так усердно, так искренне, что почувствовала собственную ложь. По вкусу она напоминала забродившее варенье. «Обманывай меня!» — скрипнули деревянные стены. «Обманывай их! Не обманывай себя! Будь честной!» избавь меня, Господи, от обольщения богомерзкого и злохитрого антихриста, близ грядущего!» и укрой меня от сетей его в сокровенной пустыне твоего спасения затараторила люба дашь семьи господи крепости мужества твердого исповедания имени твоего святого да не отступлю страха ради дьявольского да не отрекусь от тебя спасителя и искупителя моего огненные глаза в синях блеснули особенно ярко погасли и загорелись вновь и так часто часто что люба все поняла Уверенность, обретенная было с первыми словами, растаяла, как выброшенная на солнце медуза. Кто бы там ни прятался, в темноте молитва его только рассмешила. Да и неудивительно. Не было в ней искренности и силы, с которой маленькая Люба читала ее, входя в темный, пахнущий сырой землей погреб. «Вот именно!» — взвыл ветер в печной трубе. «Тут не старый погреб». ты давно не девочка будь взрослой будь взрослой поступай как взрослая изыди бессильно простонала люба чувствуя как раскаленные дорожки побежали по щекам обжигающие слезы падали ей на руки и разбиваясь о кожу беззвучно отрицали нет нет нет я не уйду я здесь и вы здесь вы мои все добавил Сквозняк. «Надежда права? Мы в аду?» — шмыгая носом, захлюбываясь от жалости к себе, любострастно страстно желала услышать что угодно, какой угодно ответ, лишь бы неутвердительный. Ветер с разбегу швырнул в стекло пригоршню мелких кристалликов снега. «Да, да, да, ад, ад, ад! Ты знаешь!» — прошипел Сквозняк. «Всегда знала!» «Нет, нет, нет, нет!» Люба замотала головой, разбрызгивая слёзы во все стороны. «Нет, за что, за что, господи!» Её горячечный, наполненный обидой и непониманием шёпот, тонул в гулком хохоте ветра, забравшегося в трубу. «Мои!» — завывал он. «Мои!» Люба протянула вперёд дрожащие руки, пытаясь задобрить молчаливо хохочущие глаза. Их-то за что? Их за что? Я, душа пропащая, я убийца, жизнь нерождённую обрывала, мне в аду самое место, а их-то за что? Ира такаянный. За компанию. Издевательски заскрипела синная дверь. За компанию. Всегда втроём. И в ад втроём, втроём живём. Не мучай их, умоляюще попросила Люба. за слезами, почти не видя горящий глаз. «Не мучай! Отпусти на небо! Не место им здесь! Они праведницы! Они в жизни зла не делали, не грешили! Меня оставь, а их отпусти!» «Ты так моя!» — раздался и синий негромкий перестук, вот та лошадь прошлась по доске. «Ты так! А они с тобой! Будь взрослой! Думай!» — Решай! Отпусти! Отпусти! Отпусти! Отпусти! Отпусти! Отпусти! Собственный голос показался Любе жалким и пришибленным. Кто-то наступил ей на горло, выдавив воздух. И кто-то действительно находился рядом, тряся ее за плечи. Мягкие широкие ладони ухватились за ворот ночнушки, а чего-то впилась под подбородок. «Вера, отпусти!» — с трудом выдавила Люба и с облегчением откинулась на подушку, вдыхая воздух полной грудью. Над Любой склонилась Вера. На плечах пуховой платок, на лице озабоченность. На столе подрагивает пламя свечи. Из спальни, словно заспанное привидение, выплывает Надежда. Она по-детски трёт кулаком глаза И в эту секунду Люба готова вырвать своё сердце, лишь бы старшая сестра была счастлива. Что там? зевая бормочет Надежда. Что случилось? Чего варюете? Любкий сон плохой приснился, отвечает Вера, но в её беспокоенных глазах читается что-то большее, какое-то понимание. Ох, и кряхтя, Надежда доходит до лежанки, где сотрясаемая крупной дрожью, обняв колени, сидит Люба. Неожиданно садится рядом, берет разгоряченную, вспотевшую ладонь сестры в свою, в сухую и шершавую. Второй рукой берет руку Веры, а та, в свою очередь, замыкает круг. «Помолимся, сестры!» — говорит Надежда, могучим зевком изгоняя остатки сна. «Помолимся за души наши многогрешные!» И они молятся. Долго, самозабвенно, с небывалым упоением. Но только Люба видит, что закрытая с вечера дверь в сене приоткрыта, и что там, среди суетливых теней, отброшенных неровным свечным огоньком, поблескивают знакомые с детства чудовищные глаза. «Он никуда не делся. Он здесь. И теперь он станет приходить чаще».